Юлия Кажанова Развод в 45. Моя новая страница. Глава первая Татьяна. Таня, где мой костюм? Спрашивает муж, выходя из ванной в одном полотенце и сверкая шикарным телом. Поразительно, что в свои 50 он выглядит так здорово. В гардеробной справа. Я вчера все погладила. Там же галстук и туфли. «Отлично!» – произносит и, не глядя на меня, уходит одеваться. Я же в который раз за последние недели провожаю его печальным взглядом и встаю с постели. Зря только шелковую сорочку надела. Он опять ничего не заметил. «Знаю, что муж очень занят на работе. Главврач больницы – непростая должность. Да и оперировать он продолжает». Но я надеялась, на семью Антона будет больше времени. Ничего, я уверена, мы справимся. Вот как освоится, все наладится. Когда я заканчиваю застилать постель, муж выходит из гардеробной, уже одетый с иголочки. «Ну как, я шикарен?» задает дежурный вопрос, который я слышу каждое утро вот уже 20 лет, в который раз улыбаюсь и отвечаю. «Ты выглядишь на миллион». «Значит, то, что надо. Завтрак готов?» И снова утыкается в телефон. Становится грустно, так как я чувствую, что в последнее время мы отдалились друг от друга. То тепло, которое было между нами, стало пропадать. Про страсть я и вовсе молчу. Как ни прискорбно, но быт многое съел, особенно когда появились дети. Впрочем, я благодарна Антону, что он находит на них время. «Конечно». «Тогда я сейчас поработаю с бумагами и спущусь». Он уходит, а я сминаю подол сорочки, которую купила специально для него. Надеялась хоть так привлечь внимание. Увы, не вышло. Несмотря на то, что мы спим в одной постели, мы словно находимся в разных комнатах. Нет объятий, разговоров. Теперь он уже и не смотрит на меня. Встаю с кровати. Подхожу к большому зеркалу и начинаю себя рассматривать. Да, я уже не молода, но в свои 45 выгляжу неплохо. Рост средний, волосы длинные, каштановые. Моя гордость. Глаза карий, большие, губки пухлые. А морщинки еще не такие заметные. Фигурка, конечно, не точеная, возраст сказывается, как и две беременности. Но талия видна. Да и грудь не висит. Но что тогда не так? Смотрю на часы. Семь утра. Пора всех кормить. Быстро переодеваюсь в серые бриджи и синюю футболку. На ножки балетки, а волосы собираю в пучок. Мне еще нужно успеть убраться и рассадить цветы, которые я купила накануне. Люблю свое детище и очень им горжусь. Муж не понимает моей страсти к растениям но не спорят, когда я покупаю деревья или цветы. Вот у меня на заднем дворе появился сад с беседкой и выложенной плиткой-дорожкой. Ее, кстати, я тоже сделала сама. Не слишком доверяю посторонним. Это дело отняло не одну неделю, но результат шикарен. Вот такая я женщина, все сама. А как иначе, если дома скучно? Я давно не работаю, да и муж сказал, зачем мне это надо. Он мужчина и сам обеспечит семью. Я не спорила и полностью положилась на него, взяв на себя все домашние обязанности. Антон не любит чужих в доме, вот мне и приходится драть два этажа вручную, а еще успевать присматривать за детьми. Благо сейчас они уже выросли, и дома стало чище. Дочь вовсе уже съехала и вышла замуж. Сын учится на четвертом курсе меда и хочет стать хирургом, как и его отец. Антон гордится им, и я тоже. Спускаюсь на кухню и быстро делаю завтрак. Блинчики, оладьи, салат, тосты и кашу. Наш веселый пес Джек уже вьется возле ног. «Сейчас, мой хороший!» Смеюсь и насыпаю корм в миску. Джек кидается к миске и уплетает все за минуту, после чего начинает вилять хвостом. Пес у нас замечательный, породистый. Золотистый ретривер с документами обошелся в копеечку. Но мужу ничего не жалко для любимого сына. Мы подарили ему собаку на пятнадцатилетие. Уж больно сильно наш мальчик хотел такого друга. Когда я наливаю в чашку кофе, спускается Даниил и, весело болтая по телефону, тут же склоняется к Джеку. «Не, бро, сегодня не получится. У нас важный семейный ужин. Давай завтра. Да, ок. До встречи в универе». И убирай телефон. Я же удивленно смотрю на сына. «Привет, милый». «Привет, ма». «Чего, опять каша?» Спрашивает и морщится, косясь на овсянку, которую я пододвигаю к нему. «А чего бы ты хотел?» «Не кашу, достала она уже». «Прости, хочешь завтра сделаю яичницу?» «Можно, хотя она тоже достала». Ворчит, но все же приступает к трапезе. «Ох уж эти мужчины, им вечно не угодишь. Но я уже не обижаюсь. Знаю, что поворчат, но все равно будут есть. Голодными они у меня ходить не привыкли». Пододвигаю к себе чашку с травяным чаем, а то что-то голова стала сильно болеть в последнее время. И, обняв ее, решаю спросить. «Даниил?» «А что у нас вечером? Про какой ужин ты говорил?» «Вроде у нас ничего такого не планировалось, да и наш 25-летний юбилей семейной жизни только через неделю. А может, Антон решил взять отпуск и рвануть на море? Давненько мы не отдыхали вместе. Смотрю на сына, который замер с ложкой у рта, и вижу испуг. Я спросила что-то не то?» «М -м, «Мама, а папа с тобой еще не говорил?» — О чем? — Точно сюрприз. У меня даже настроение начинает подниматься, и появляется улыбка. Но она тут же меркнет, когда в столовую заходит Антон и холодным взглядом сверлит сына. — Милый, а про какой ужин говорит Даниил? Муж поджимает губы, а потом, тяжело вздохнув, сообщает. — Таня, у нас вечером будет важный разговор. — Какой? — Я же сказал, вечером. Все, я поехал. И, даже не притронувшись к еде, берет ключи от машины с комода и уходит. «Пап, я с тобой! Мам, пока!» И сын вылетает из кухни следом. И что это было? Смотрю в окно и вижу, как из гаража выезжают две машины и скрываются за воротами. Видно, у моих мужчин намечается непростой день. Они что-то задумали? Сюрприз? Опять начинаю улыбаться и думаю, чтобы приготовить поинтереснее. Чувствую, грядет что-то важное, вот и порадую своих. Они мне сюрприз, и я им тоже. Но так как времени до вечера еще много, пока я просто занимаюсь домашними делами. Убираюсь, мою полы, глажу рубашки мужа и футболки сына, все развешиваю по шкафам, быстро перекусываю в обед и ухожу в сад, где успеваю посадить пять кустов роз и несколько цветов вдоль дорожки. Мой лохматый друг не отстает и везде следует за мной. Сняв перчатки и вытерев пот со лба, рассматриваю свое детище и думаю, не поставить ли небольшой фонтанчик. А что, смотрелось бы неплохо. Но пока главное это ужин. Мечусь по кухне, смотря на часы, и радуюсь, что все успеваю. Мясо в духовке, гарниры и салаты уже готовы, овощи нарезаны, фрукты в вазах, вино остывает в холодильнике. У меня остается еще час, чтобы привести себя в порядок. Быстро принимаю душ и замедляюсь, выбирая бельё. черное или бежевое. А может, пошалить и вообще обойтись без него? Можно. Замираю около шкафа, и улыбка сползает с лица. Платьев у меня немного, особенно вечерних. Зато полно футболок, маек, штанов и джинсов. Видно и правда, стоит выбраться в магазин и прикупить обновки. А то совсем домохозяйкой стала Достаю черное платье, которому лет пять, но которое до сих пор неплохо сидит на мне. Квадратный вырез, длина по колено. Животик немного выпирает, и это наводит на мысль, что пора заняться спортом. Муж вот стал частым ходаком в спортзал, а у меня все времени нет. Дом, сад. Звучит просто, но на самом деле, чтобы содержать такое хозяйство в чистоте, нужно много усилий. К тому же мои мужчины любят вкусно поесть, а это не 10 минут у плиты, а часа два. Но я не жалуюсь, ведь это моя семья. Когда я расчесываю волосы, стоя у окна, замечаю, что машина сына уже на месте, а муж только подъезжает. Отлично. Быстро надеваю лодочки на небольшом каблуке и спускаюсь в столовую. И замираю у дверей, слыша разговор. Папа. «Хватит тянуть, пора все рассказать». «Знаю, сегодня и собирался». «Думаешь, она поймет?» «Твоя мать умная женщина. Поймет и примет. К тому же у нее просто нет выхода. Бумаги уже готовы». «Так Алла скоро переедет к нам?» «Это еще кто? И что за бумаги?» «А еще мне не нравится том, которым общаются мои любимые мужчины. Кажется, мы точно будем обсуждать ни праздник и не поездку». «Пап, все будет нормально. Да и Алла мне нравится». И я рад. И вот теперь я слышу в голосе мужа нежность. Нехорошее предчувствие начинает накрывать меня. И с каждым шагом в сторону кухни сердце сжимается все сильнее. Уже хочу войти в столовую, как неожиданно во входную дверь стучат. Гости? Муж и сын явно ничего не слышат, так как продолжают обсуждать что-то для меня непонятное. Какую-то квартиру, счета, машину. Антон сказал, что сегодня будет важный ужин. Может, это из-за гостя? Подойдя к двери, распахиваю ее, и сердце перестает стучать, так как я вижу красивую молодую девушку, которая смотрит на меня с превосходством. «Здравствуйте. А вы кому?» «К вам, Татьяна Васильевна». «Ко мне, но я вас не знаю. Зато я знаю вас и вашего мужа. Я его Алла!» Звучит голос Антона, и я оборачиваюсь, чтобы увидеть его улыбку, но она адресована не мне. «Кто же эта девушка? И почему мне так страшно?»